Макс Глебов. Мир без силы. Пещера, в которую Изея привёл служитель гильдии порталов, была столь же огромной, как и все подземные полости нижнего лабиринта Альтонгра. Таких, созданных природой залов под поверхностью планеты, насчитывались многие тысячи, и большинство из них пустовали. Некоторые не использовались никогда, а какие-то просто стали неинтересны Рейдеры мы постепенно пришли в запустение. Зей не одобрял всю эту затею со слепыми рейдами, считая ее бессмысленной тратой времени и ресурсов. Но, несмотря на его ранг и положение, большинство членов Совета Высших считали полезным все, что может хоть как-то встряхнуть постепенно впадающий в сытую апатию этнос. «Куда на этот раз?» — равнодушно спросил Зей служителя. Открылся новый портал, советник, с легким поклоном ответил гильдииц. Интервальный, длиннопериодический. Возможность активировать проход появляется всего на несколько часов, один раз в 8 дней. Поэтому раньше мы думали, что это инертная пещера. В первый раз портал открыли случайно. Этот зал чем-то приглянулся одному из наших наставников, и он выбрал его для проведения очередной тренировки молодых служителей. Один из них произнес необходимую формулу по воле случая, попав в нужный момент. «И что, интересный мир?» Пустое, советник. Очередная дикарская планета. Потенциал силы близок к нулю. Мы даже не предполагали, что такое возможно. Сначала глава гильдии решил даже не выставлять его в рейдовый лист, считал, что на такую пустышку не найдется желающих» но потом все же выставил. В последнее время все реже встречаются новые выходы в интересные миры, а ассортимент поддерживать надо. Гильдиец сложил вместе верхнюю пару чешуйчатых рук в жесте, демонстрирующем собеседнику, что к изменению решения главу гильдии вынудили обстоятельства. «Ха -ха. И раз я здесь, значит, кому-то все же стало интересно взглянуть на дикарей, не владеющих силой. Усмехнулся Зей, и роговые пластинки на его лице чуть блеснули, влившемся с потолка ровном свете накачанных силой биоморфных губок. «Уже не впервые», — кивнул служитель. «Вопреки вашим опасениям, в прошлый раз рейдеры остались довольны. Они тоже никогда не видели миров с нулевым потенциалом и привезли оттуда много интересных диковин». Живущие там варвары постарались компенсировать отсутствие силы какими-то весьма экзотическими способами, приспосабливая окружающую природу под свои нужды с помощью физических усилий и вручную изготавливая вещи из инертных материалов. В прошлый раз рейд страховал советник Илос. Он тоже заинтересовался трофеями и даже выразил сожаление, что в следующий раз у портала будет дежурить не он. «Я бы с удовольствием уступил ему эту честь», — ядовито произнес зей. Служитель промолчал. Он отлично знал, что советники не выносят друг друга, и влезать в их отношения не имел ни малейшего желания. «В этот раз в рейд идут те же молодые Эфы, но теперь, наслушавшись их рассказов, к группе присоединились еще десять охотников». «Дикарский мир становится популярным». Желчи в голосе Изея только прибавилось. «Я знаю ваши отношение к рейдам, советник», — примирительно произнес гильдиец. «Поверьте, в нашей гильдии тоже не все считают эту практику полезной, но совет высших...» «Я в курсе», — прервал гильдиц зей. «Пойдемте, служитель, исполним возложенные на нас обязанности». Молодые эфы толпились ближе к дальнему краю пещеры, у скального выступа где, видимо, в прошлый раз служитель открыл для них проход на варварскую планету. Все они носили фокусирующие жезлы, были покрыты боевыми татуировками, обвешаны амулетами и опоясаны ремнями со множеством колб, содержащих различные модификаторы и эликсиры. Зей не любил рейдеров вообще, а эту публику в особенности. Бездельники и прожигатели жизни, нашедшие себе бессмысленные занятия, и считающие себя первопроходцами и элитой этноса, ведущие его вперед к новым свершениям. Бред. Но бред, поддерживаемый советом и вливаемый в ушные отверстия этих недорослей, у которых в крови кипит гормональный коктейль, толкающий их на подвиги во имя себя любимых, дабы доказать свою причастность к высшей касте. Конечно, ходить в рейды на планеты заведомо более слабых дикарей — дело нехитрое, но случалось, охотники за трофеями гибли. По большей части, естественно, по собственной глупости. Но эти редкие прецеденты лишь поднимали престиж и привлекательность рейдерства, ведь каждый новый охотник, приходивший регистрироваться в гильдию служителей порталов, точно знал, что уж он-то не даст варварам себя убить. — Три минуты! — сообщил служитель, повернувшимся к ним эфом, и те в ответ изобразили сложную комбинацию движений, означавшую проявление уважения к старшим по возрасту и положению. Служитель неспешно разложил на полу необходимые артефакты, начертал знаки фокусировки силы, легко узнаваемые, характерные только для портальных преобразований. Зей бросил взгляд на стену пещеры. По традиции, помимо платы за открытие портала, рейдеры оставляли гильдийцам десятую часть своей добычи, и те размещали ее вокруг портала, чтобы новые рейдеры могли видеть, какие трофеи сулит им тот или иной мир. То, что охотники принесли из первого рейда, действительно являлось первостатейной экзотикой. Странная металлическая конструкция, состоящая из двух кругов с множеством тонких стержней внутри, соединенных между собой системой более толстых палок и гибких отростков, с двумя торчащими в стороны рогами и чем-то еще похожим на крайне неудобное сиденье. Все сделано из металла или из странных неживых и даже непростых инертных, а каких-то неестественных материалов, никогда ранее зею не встречавшихся. Еще на стене висела разная дикарская утварь, тоже на редкость убогая и изготовленная из чего-то неопределимого и неправильного. Особенно удивил его полосатый черно-белый жезл с веревочной петлей на конце. Штука совершенно бессмысленная ведь сила в принципе не может концентрироваться в том материале, из которого он был сделан. Несмотря на видимую неторопливость, кильдиец уложился точно в срок и ровно через обещанные три минуты произнес длинную фразу на языке древних, из которой Зей понял едва треть. Сначала ровным светом вспыхнул узор на полу, потом налились малиновым огнем артефакты в углах рисунка а затем с тихим шелестом и потрескиванием перед ними развернулся портал. Проход в мир варваров был необычно велик. Зей слышал, что это характерно для интервальных порталов, но такие огромные ворота, пожалуй, видел впервые. Они занимали почти всю стену, поднимаясь на самый потолок пещеры, который без улучшенного силы и зрения был бы едва различим. «Вперед!» Коротко приказал лидер рейдовой группы, и и двинулись к подрагивающей и слабосветящейся матовой поверхности, через которую невозможно было рассмотреть, что происходит по ту сторону. Один за другим рейдеры исчезали в портале, и здесь со служителем остались одни. «Когда закроется проход?» — поинтересовался советник, надеясь сегодня освободиться пораньше. «Интервал длится 2 часа 11 минут», — почтительно ответил служитель. Они вернутся почти одновременно с закрытием портала. В кодексе рейдеров считается позором прийти раньше, чем истечет заранее озвученное время рейда. Эти ушли на весь срок действия прохода. «Что ж, подождем», — скучающим голосом ответил советник. «Наше дело простое — следить, чтобы с той стороны не пролезло что-нибудь зловредное, что может нарушить покой добропорядочных жителей Альтгонра». Когда такое последний раз случалось, не вспомните? По мелочи бывало, но довольно давно. Честно напряг память служитель. А чтоб серьезно. Что-то мелкое, но очень быстрое вылетело из портала и, свистнув над головами эфов, с громким щелчком ударило в противоположную стену пещеры. Советник вопросительно посмотрел на гильдийца, ожидая пояснений, но тот ничего сказать не успел. Пробив матовую завесу, на пол выкатился один из рейдеров. В руке он всё ещё сжимал обломок боевого жезла. Зей обратил внимание, что защитные татуировки на его теле поблёкли и почти утратили силу. Амулеты растрескались, а кармашки для колб с эликсирами пустовали. Чешуйки на коже и роговые пластинки на лице молодого Эф были частично сорваны, и из повреждённых мест сочилась розовая сукровица. «Нас ждали!» — выкрикнул охотник, с трудом поднимаясь с пола. «Они идут!» Нас осталось едва половина. Те, кто выжил, отходят к порталу. Готовьтесь! Сейчас они будут здесь!» «Что произошло?» Невозмутимо задал вопрос Зей. «Как могли дикари с нулевой силой причинить вред двум десяткам эфов в полной боевой экипировке?» «Некогда рассказывать!» Истерично выкрикнул рейдер, и словно в подтверждение его слов в пещеру с той стороны портала влетел целый рой мелких и очень быстрых металлических ос заставивших активироваться щиты Зея и служителя порталов. Для кусочков инертной материи они обладали ощутимой энергией, так что отразившая их защита даже стала на мгновение видимой в местах попаданий. Сразу вслед за осами ткань портала пробили два более крупных предмета. За ними тянулся шлейф огня и дыма, и Зей с интересом проследил, как эти метеоры достигли пола пещеры в сотни метров от них. Яркие вспышки ударили по мгновенно адаптировавшимся глазам, А метеоры с неожиданно сильным грохотом разлетелись на мелкие осколки и подняли тучу каменных обломков, забарабанивших по напитанным силой щитам. Рейдеру, только что поднявшемуся в полный рост, повезло меньше. Его сила была почти полностью исчерпана, и несколько мелких осколков пробили слабенькие щиты и впились в кожу Эфа. Тот завыл и снова свалился на пол. «Еще раз повторяю вопрос». С угрозой в голосе произнес Зей. «Что там произошло?» Они пытались нам что-то сказать через какие-то свои устройства, усиливающие голос. проскулил охотник. Но кто будет слушать дикарей? Мы ударили. Аккуратно. Там было много интересных трофеев, которые мы не хотели повредить. А в ответ получили вот это. Ерунда. Разогнанное на большой скорости инертное вещество. Оно не могло нанести такой вред. Не поверил Зей. Его слишком много. «Щиты перегружаются и отказывают, эликсиры не успевают восполнять силу, амулеты раскаляются и трескаются. Мы жгли корей сотнями, но подходили новые, и эти их неживые птицы и звери!» Заговорить охотник не успел. Из портала, из спиной вперед, вышли трое рейдеров. Их щиты еле держались, постоянно содрогаясь от попаданий, а боевые жезлы посылали разноцветные молнии куда-то сквозь плоскость портала. Вместе с появлением новых эфов в пещеру влетел очередной рой стальных ос, а за ними, пробив матовую поверхность, ворвалось объятое огнем огромное металлическое насекомое. Над ним по кругу мельтешили крылья, а из-под брюха все еще вылетали те самые метеоры, ударяя в пол и стены пещеры. Насекомое было смертельно ранено. Зей это понял сразу. Огонь пожирал его изнутри, но оно еще каким-то образом пару секунд держалось в воздухе а потом тяжело рухнула, разбросав вокруг себя остальные крылья и веи расколков. Оставшегося без силы охотника разрубило пополам, а щит служителя портала нехорошо вспыхнул, приняв на себя удар одного из оторвавшихся крыльев. Не так уж ты и силен, отметил Зей, но тут же забыл об этом. Ткань портала пробили сразу три метеора, причем куда более крупных, чем те, которыми плевалось неживое насекомое. Что-то с этими падающими звездами было не так. Они ударили в землю под ногами только что вышедших из портала рейдеров и выбросили из себя облако тумана, окутавшего охотников. Через долю секунды туман вспыхнул и мгновенно превратился в ревущее пламя, сметающее все на своем пути. Зей едва успел добавить силы в щит, а рейдеров сожгло и распылило на мелкие частицы. — Закрывай портал! — крикнул он служителю. — Не могу! — задыхаясь, ответил гильдиец. Там могут еще оставаться эфы. Там нет никого. Закрывай немедленно!» В пещеру ворвалось еще одно насекомое, на этот раз вполне бодро и злое. Зей не стал дожидаться, когда она начнет плеваться огненным железом, и разрядил в варварское создание свой боевой жезл. Советник с удовлетворением отметил, что его удар не шел ни в какое сравнение с жалкими плевками рейдеров. Скелет насекомого не выдержал, его смяло и ударило о стену где оно и вспухло облаком огня и дыма. Однако долго наслаждаться своим могуществом Зею не дали. Его силовой щит тяжело содрогнулся от двух сильных ударов. На пол пещеры перед ним упали две покорёженные металлические стрелы, толщиной около пяти сантиметров и длиной больше метра. Портал дрогнул, и из него появились те самые неживые звери, о которых говорил погибший охотник. Длинные носы на подвижных головах, громкий рык и вонючий дым — Насыпал их огнем. На этот раз удар пришелся по служителю портала. Его щит дважды вспыхнул и разлетелся лоскутами остаточных эманаций силы. Зей выругался и придвинулся ближе к гильдейцу, растягивая свой щит и принимая более слабого союзника. Никакого сострадания к служителю он не испытывал, но без него закрыть проход Зей бы не смог. «Гаси портал! Немедленно!» Заревел советник, разрубая молнии от жезла одного из носатых монстров. По щиту уже непрерывно били метеоры разной энергии и размера. Зей все еще чувствовал, что он гораздо сильнее врагов, но продолжать эту битву считал полной бессмыслицей. Рейдовая группа погибла, это очевидно. А при таком количестве нападающих кто-то из них может просочиться во внутренние залы лабиринта и вылавливая их там потом. Второй металлический монстр успел-таки плюнуть огнем еще раз, прежде чем Зей его сжег. Но в пещеру сквозь ворота портала продолжали влетать метеоры. Причем многие из них порождали тот самый зловредный туман, выжигающий воздух и заставляющий щит трепетать и терять силу. Стены пещеры были испещрены щербинами от попадания осколков. Коллекцию трофеев разметало по всему залу. Тел рейдеров Зей тоже уже не видел. «Портал, идиот, закрывай портал!» Только сейчас Зей обратил внимание на то, что служитель сидит на полу в нелепой позе и не двигается. Он переместился чуть ближе к гильдийцу и увидел, что его тело насквозь пробито той самой толстой металлической стрелой, которая, видимо, все же преодолела щит и на излете проткнула Эффа. В пещере появилось еще одно насекомое. Наспех плюнув метеорами... Оно развернулось и скрылось за пленкой, разделяющей миры. «Что ж», — вслух произнес Зей, хотя слышать его никто не мог, «правила не велят мне проходить в портал на помощь рейдерам, но сегодня мне плевать на правила». Советник сделал десяток шагов и продавил своим телом тонкую матовую пленку. Его взгляду предстал странный город, вернее, его руины, перепаханные воронками улицы, когда-то высокие, а теперь разваленные и обугленные дома, и много, очень много летающего и ползающего металла, изрыгающего огонь. От количества врагов разбегались глаза. На него ползли не меньше двух десятков длинноносых тварей. Сверху над ними проносились мельтешащие крыльями насекомые, а еще выше с ревом приближались несколько птиц, не считающих нужным махать крыльями. И все неживое. Он чувствовал, что внутри этих странных созданий сидят живые погонщики, полностью лишенные силы. Но что они могли против него? Щит держался. Молнии из боевого жезла сбивались с неба летающих монстров и сжигали тех, кто полз по земле. Зей не испытывал ни радости, ни удовольствия. Идиотская затея с рейдами, из-за которой он оказался втянут в эту бессмысленную битву, не вызывала у него ничего, кроме раздражения которому в последние минуты примешивалось очень нехорошее чувство, что здесь и сейчас может случиться что-то непоправимое. Зей не собирался мстить этому миру. Он всего лишь хотел выполнить свои обязанности, сдержать атаку аборигенов и не дать им прорваться в лабиринт пещер, пока сам собой не закроется портал. Вот только местные жители, похоже, его желания не разделяли. Над полем боя появился новый монстр. Огромный! в разы превышающий размерами всех остальных. Птица, или скорее дракон, мертвый металлический дракон. Он был еще далеко и очень-очень высоко, но исходящую от него угрозу Зей чувствовал всем телом. Советник стоял спиной к порталу, отойдя от него всего на пару шагов. Он продолжал отбиваться от неживого бестиария и аборигенов, упорно пытающегося растереть его в пыль, но сосредоточил основное внимание на драконе. Зей чувствовал угрозу, знал, откуда она исходит, но не понимал, в чем именно она может проявиться, а когда понял, было уже слишком поздно. Он пропустил момент, когда чрево дракона раскрылось, и выпустило из себя четыре относительно небольших и безобидных с виду продолговатых птицы с короткими крылышками. Он уже сжег сегодня сотню им подобных, а те, что прорвались к нему, не смогли пробить щит. Советник лишь успел понять, что от дракона вдруг перестала исходить угроза, а сам он неспешно развернулся и полетел прочь. Но разлитая в воздухе угроза осталась. Снеся голову очередному наземному монстру, Зей решил, что пора возвращаться. Навсегда остаться в мире с нулевым потенциалом силы ему совершенно не хотелось. И лишь сделав три шага назад и вновь оказавшись в пещере, советник понял свою ошибку. Выпущенные драконом птицы не собирались атаковать его. Их целью был портал. И пробив границу между мирами, они ворвались в пещеру. Все, что успел сделать Зей, это влить в щит все резервы силы, накопленные за долгие годы. Вокруг взревело пламя ада. Портал погас. Стены, пол и потолок пещеры плавились и испарялись. Сверху обрушивались гигантские каменные глыбы а вихрь, раскаленный до звездных температур материи, растекался по лабиринту пещер, выжигая все на своем пути. Щит держался, но Зей чувствовал, как что-то невидимое рвет его тело изнутри, пронизывая насквозь, насыщая кровь, кости и ткани невидимым ядом. Он боролся. Советник не зря считался одним из сильнейших высших, но варварское оружие аборигенов было слишком необычно, чтобы сила могла эффективно противостоять ему. Зей шел через раскаленный ад, стремясь успеть покинуть его до того, как потеряет сознание. Его уже не интересовало, что будет с ним. Он лишь хотел предупредить остальных об опасности. Он успел. От зала к залу температура падала, и терзающее тело чужая энергия ослабела. Но Зей чувствовал, что свое черное дело она уже сделала. «Что случилось, Зей?» «Почему вы в таком жалком виде?» В голосе советника Илос звучала насмешка. «Рейдовая группа погибла. Служитель портала тоже. Нужно прекращать это безумие, Илос. Неужели нет другого способа? Есть Зей, но он для слабых духом!» Пафосно ответил извечный оппонент Зея в Совете Высших. За его спиной раздался одобрительный гул рейдеров и кучки извечных прихлебателей Илоса. «Эта политика доведет Этнос до гибели, так же, как тех, кто погиб сегодня!» Зей покачнулся, упал на дно колено, и его вырвало на пол пещеры. Илос скорчил презрительную гримасу и сделал два шага назад. «Ты оказался слаб, Зей. Впрочем, я всегда это знал. Но мы отомстим за тебя и сделаем то, на чем ты сломался!» «Глупцы!» «Мы привыкли, что сила позволяет нам все, и верим, что так будет всегда!» Едва слышно произнес Зей, чувствуя, как его тело покидают последние остатки жизни. «Все мы глупцы, только понимание этого прискорбного факта почему-то приходит всегда слишком поздно».